сером плачей и фетровой шляпе, не был схож с молодым человеком в заношенном студенческом кительке. Увидев лицо остолбеневшего Пенегина, Иван Григорьевич проговорил, «Ты, видно, меня числил в мертвецах». Пенегин развел руками. «Да уж лет десять назад, — говорили, — «Что будто ты того...» Он смотрел живыми и умными глазами в самую глубину взора Ивана Григорьевича. «Ты не беспокойся», — сказал Иван Григорьевич, — «я с того света, и не беглый, что еще гажа. Я, как и ты, с паспортом и прочим...» Слова эти возмутили Пенегина... Встречаю старого товарища, я не интересуюсь его паспортом. Он достиг высоких степеней, но остался в душе славным малым. О чем бы ни говорил он, о своих сыновьях, о том, как ты здорово переменился, я все же сразу тебя узнал, глаза его зачарованно жадно следили за Иваном Григорьевичем. Да вот... В общих словах проговорил Пенегин. Что ж тебе еще рассказать? А ты лучше рассказал. На мгновение Пенегин замер, но Иван Григорьевич, конечно, ничего такого не сказал. А тебе ведь я ничего не знаю, проговорил Пенегин. И снова ожидание, не ответит ли Иван Григорьевич ведь сам, когда надо было, умел обо мне рассказывать. Что уж мне о себе рассказывать?» Но Иван Григорьевич помолчал и махнул рукой. И Пенигин вдруг понял, ничего Ванька не знает и знать не мог. Нервы, нервы. И надо же было именно сегодня послать машину на техосмотр. Как-то недавно он вспомнил о бывании и подумал, вдруг кто-либо из родственников добьется его посмертной реабилитации, перевод из мертвых душ в живые. И вот среди бела дня, Иван, Ванечка, и тридцать лет тот был, и в кармане, наверное, бумага за отсутствием состава преступления». Он снова посмотрел в глаза Ивану Григорьевичу и окончательно понял, что тот ничего не знал. Ему стало стыдно за свои сердечные перебои, за холодный пот, ведь вот-вот готов был занюнить, заголосить. И чувство уверенности, что Иван не плюнет ему в лицо, не спросит с него, наполнило Пенегина светом. С какой-то не совсем ясной ему самому благодарностью он проговорил — «Слушай, Иван, по-простому, по-рабочему, мой батька кузнецом был. Может быть, тебе деньги нужны, а? Уж поверь по-товарищески, от всей души!» Иван Григорьевич без упрека, с живым печальным любопытством посмотрел в глаза Пенегину. И Пенегину на одну секунду, только на одну секунду, даже не на две, показалось... И ордена, и дачу, и власть, и силу, и красавицу-жену, и удачных сыновей, изучающих ядро атома. Все-все можно отдать, лишь бы не чувствовать на себе этого взгляда. — Что ж, будь здоров, Пенегин, — сказал Иван Григорьевич и пошел в сторону вокзала. Кто виноват? Кто ответит? Надо подумать, не надо спешить с ответом. Вот они, фальшивые инженерские и литературные экспертизы, речи, разоблачающие врагов народа. Вот они, задушевные разговоры и дружеские признания, переложенные в донесения и рапорты стиксотов, стукачей информаторов. Доносы предшествовали угрозу Ордер на арест сопутствовали следствию, отражались в приговоре. Эти мегатонны доносной лжи, казалось, определяли имена людей в списках раскулаченных, лишаемых голоса паспорта, ссылаемых, расстреливаемых.